Сплошь и рядом мы получаем не целехонького собеседника, а трупы или тяжко раненых. Так что действовать будем быстро, ловко, бесшумно, малыми силами. Он принялся раздавать конкретные поручения краткими фразами, деловито, спокойно. Бестужев уже убедился. Каков бы ни был характер у бригадира, дело свое он знает. Беда только, что чрезмерно упрям. Но этим многие грешат в их ремесле. Как иногда случается... В выпиющем несоответствии с текущим моментом вдруг всплыло в памяти событие откровенно комическое. Такое бывает. Год назад в одном из губернских жандармских управлений шел розыск группы боевиков, которых требовалось незамедлительно отыскать и взять, пока не покинули пределы губернии. С утра и до обеда управление засыпало депешами все розыскные пункты на вверенной ему территории, чересчур уж часто требуя докладывать о готовности к действиям. Всех... Эти бессмысленные, прямо скажем, телеграммы к обеду изрядно задергали, ну никто, понятно, вышестоящему начальству всего сообщать не стал. И надо же было случиться, чтобы в одном из пунктов появился поручик Терещенко, вообще-то пребывавший в трехдневном отпуске по случаю рождения детяти, будучи после вполне объяснимого неумеренного потребления водки в состоянии некоторого изумления, ознакомившись с телеграфной перепиской и воспользовавшись минутной отлучкой начальника пункта, На очередной надоевший запрос поручик ответил лично. Сидевший за аппаратом вахмистер то ли не осмелился возражать начальству, то ли решил, что имеет дело с шифрованной депешей, тайную суть, которой ему знать по незначительности чина не полагается. Короче говоря, в ответ на «Бог ведает которую по счету телеграмму сообщите готовность наличного состава к немедленным действиям», губерния получила цитату из романа Николая Васильевича Гоголя. «И все, что ни было, садилось на коня». Разозленное губернское начальство, естественно, учинило поручику разнос, но, в общем, обошлось без особых последствий. «Вперед, господа мои!» — тихонько рявкнул Ламресьер. «Работать французы умеют», — снова признал Бестужев. К парадному того дома, где устроил конспиративную квартиру Гровошоль, двигались с двух сторон цепочками вплотную к стене под окнами, так, чтобы не заметили из квартиры. Обутые в штиблеты на резиновой подошве, полицейские передвигались практически бесшумно, проворно, Дверь парадного отворили тихонечко, и туда хлынула вереница людей в штатском, уже державших на готове оружие. В своем закутке сидела консьержка, глядя в окошечко с жадным любопытством опытной сплетницы, а рядом с ней стоял представленный для вещего надзора агент. Лестница наверх, третий этаж, где стоял еще один агент, так, чтобы не быть замеченным в дверные глазки, Прибывшие с норовисто рассредоточились, следуя его примеру, агент выразительными жестами обеих рук доложил, что по его наблюдениям в гнездышке царят совершеннейшая тишина и спокойствие. Жесты эти мало чем отличались от тех, какие использовал бы российский жандарм, все моментально стало понятно. Бестужев заметил, что лицо у Дешамфора очень уж напряженное, как у человека, который ждет подвоха, но никак не может сообразить, откуда он последует. Откровенно говоря, у него самого давненько уж крутились в голове те же мысли. Положительно, что-то тут не складывалось. Зато бригадир ле явно не испытывал никакого беспокойства и сомнений, и терзался. Его грубая физиономия горело оживлением охотника. Он сделал жест, и черепашка, стараясь двигаться бесшумно, направился к двери. ле грозно показал ему кулак. Черепашка, униженно ухмыляясь, закивал ле Сунул в замочную скважину странного вида отмычку, склонив голову к правому плечу, то ли прислушался, то ли на пару секунд погрузился в раздумья, осторожненько, держа свой инструмент кончиками пальцев, повернул его вправо-влево, надавил, еще повернул, вытащил из скважины, отступил, показал жестом, что все в ажуре. Наступил окончательный миг, когда ничего уже нельзя изменить ни в лучшую, ни в худшую сторону — И все, что сейчас начнется, может обернуться непредсказуемо. Если дверь изнутри заперта еще и на щеколду, все повернется совершенно иначе, чем если бы она оказалась только на замке. Как и остальные, Бестужев приготовил оружие, его изрядности снял не столь уж и легкий панцирный жилет, английская модель, закрывавшая весь торс до самой шеи, да вдобавок с полукруглым фарточком внизу, сберегавшим самое для мужчины ценное, Дело тут было не в персональной опеке. Все остальные с Ламорисьером во главе облачены точно так же. В России это одеяние, и в самом деле дававшее неплохие шансы при перестрелке, тоже было давно известно, ну как-то предпочитали обходиться без него, подсознательно, должно быть, полагаясь на известное авось. Ламорисьер дирижировал, скупыми жестами, тыча пальцем то в одного, то в другого, еще раз напомнил всем заранее разработанную диспозицию и без того трижды им повторенную вслух перед вторжением.